О, Генри. Трест, который был обречен. «Любой трест имеет уязвимое место», – произнес Джефф Питерс. «Это звучит так же бессмысленно», – ответил я, – «как зачем на свете существует полицейский?» «Вот уж нет!» – возмутился Джефф. «Между трестом и полицейским нет ничего общего. Трест похож на яйцо, и в то же время не похож на него. Если хочешь разбить яйцо, приходится делать это снаружи. Трест же можно расколоть исключительно изнутри. Сиди на нем и жди, пока скорлупа не треснет. Да, сэр, любой трест несет в себе семена саморазрушения». Я поинтересовался у Джеффа, не возглавлял ли он за всю свою полную приключений карьеру какое-либо предприятие, которое можно было бы назвать трестом. К моему удивлению, он признался в этом грехе. «Один раз», — сказал Джефф. «На нашей стороне было все. Ветер, вода, полиция, хладнокровие и полная монополия на продукт, жизненно важный для потребителя. Никто на свете не нашел бы в нашем проекте слабое место. Но все же мы прогорели». «Неожиданное вмешательство конкурентов?» – предположил я. «Нет, сэр, все произошло так, как я сказал. Мы погубили себя своими же собственными руками. Это был случай самоуничтожения. Помнишь, я рассказывал, что мы с Энди Таккером несколько лет были партнерами? Я не встречал никого талантливее его. Он просто мастер на всякие трюки. Любой доллар в чужих руках воспринимался им как личное оскорбление, если Энди не видел способа его заполучить». К тому же Энди был образован и владел массой полезной информации. Он почерпнул большой опыт из книг и мог часами говорить на любую тему. Как-то весной мы с Энди совершили небольшое путешествие в Мексику, где один филадельфийский капиталист заплатил нам 2500 долларов за половину акций серебряного рудника в Чихуахуа. Нет, рудник действительно существовал. Другая половина стоила, должно быть, тысячи две или три. Правда, неизвестно, кто был его настоящий хозяин. Возвращаясь в Штаты, мы натолкнулись на один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался он Птичий город. Жило в нем тысячи две человек, в основном мужчины. Некоторые из них были фермерами, некоторые игроками или лошадиными барышниками, и многие промышляли контрабандой. Как только мы туда прибыли, зарядил дождь. В птичьем городе было три салона, хотя нас, Сэнди, они особо не интересовали, мы не пьющие. Однако горожане изо дня в день и до полуночи перемещались из одного в другой по треугольному маршруту. Похоже, каждый отлично знал, что делать с деньгами у себя в кармане. К середине третьего дня дождь немного стих, позволив нам, Сэнди, прогуляться до окраины города и полюбоваться залитым грязью пейзажем. «Птичий город был построен между Риогранде и глубокой и широкой лощиной, прежним руслом реки. Мы увидели, что берег между рекой и старым руслом весь изрыт трещинами и подмыт водой, поднявшийся из-за ливня. Энди долго в него вглядывался. Ум этого человека никогда не пребывал в праздности. А затем он поделился со мной, осенившей его идеей. Мы тут же, прямо на месте, основали трест и, вернувшись в город, развернули бурную деятельность». Сначала мы направились в главный салон птичьего города под названием «Голубая змея» и приобрели его. Он обошелся в 1200 долларов. Затем ненадолго заглянули в заведение мексиканцы Джо, поговорили о погоде и выкупили это заведение за 500. Оставшийся салон достался легко и всего за 400 долларов. Проснувшись на следующее утро, птичий город обнаружил, что находится на острове. Река прорвалась к старому руслу, окружив городок ревущими потоками. Дождь не утихал, а свинцовые облака на северо-западе предвещали, что он будет продолжаться ближайшие две недели. Но худшее было еще впереди. Птичий город выпорхнул из гнезда и отправился за утренней выпивкой. Увы, заведение мексиканца Джо закрыто, другая спасательная станция тоже. Естественно, из всех глоток одновременно вырывается вопль изумления и жажды, после чего толпа мчится в голубую змею. И что же они там видят? За одним концом стойки сидит ваш покорный слуга, сам Джефферсон Питерс, спрут с пистолетом на каждом боку, готовый дать сдачу монетами или пулей. У стойки три бармена, а на стене плакат «Любая выпивка – доллар». Энди в приличном голубом костюме и с первоклассной сигарой в зубах сидит на сейфе, готовый предотвращать конфликты. Начальник городской полиции с двумя полисменами тоже здесь блюсти порядок за обещанную трестом бесплатную выпивку. Ну что же, сэр, птичьему городу потребовалось всего 10 минут, чтобы осознать, что он попался в ловушку. Мы ожидали волнений, но их не было. Горожане поняли, что они у нас в руках». Ближайшая железнодорожная станция находится в 30 милях, а уровень воды в реке упадет не меньше, чем через две недели. И так они начали швырять доллары на стойку, пока она не зазвенела как силофон. В птичьем городе проживало полторы тысячи взрослых особей, достигших беспечного возраста, и большинству из них требовалось от трех до 20 стаканчиков в день, чтобы жизнь казалась терпимой. До того, как спадет вода, единственным местом, где они могли их получить, была голубая змея. Затея отличалась простотой и изяществом, как любое истинно великое мошенничество. Где-то к десяти часам падение серебряных долларов на нашу стойку несколько замедлилось, но, выглянув в окно, я увидел сотню или две наших клиентов, стоящих в очереди в местный банк, и понял, что они решили разжиться там средствами, которые высосет из них наш славный трест спрут. В полдень все отправились домой обедать. Мы велели барменам воспользоваться перерывом и последовать примеру клиентов. Затем мы с Энди подсчитали выручку. Мы заработали. Тысячу триста долларов. Выходило так, что если птичий город останется островом еще на две недели, наш трест сможет пожертвовать деньги Чикагскому университету на строительство нового общежития для профессоров и подарить всем достойным беднягам Техаса по ферме. Особенную гордость за успех испытывал Энди, поскольку идея принадлежала ему. Он слез с сейфа и закурил самую большую в заведении сигару. «Джефф», — сказал он, — «вряд ли в мире найдутся столь же одаренные идеями мошенники, как в корпорации Питер Стаккера Сатана. Мы ведь ударили мелкого потребителя в самое больное место, разве нет?» «Ну», — ответил я, — «похоже, наша маленькая хитрость сработала на славу, и мне это, конечно же, нравится». Энди налил себе полстакана нашего лучшего виски и залпом его осушил. Я впервые видел, как он пьет. «Следующий стаканчик он выпил за наш успех». За ним последовали тосты за все отрасли промышленности, начиная с Северо-Тихоокеанской железной дороги и кончая мелкими предприятиями типа маргариновых заводов. «Это, конечно, замечательно, Энди, — сказал я, — что ты пьешь за здоровье наших братьев-монополистов, но не переусердствуй с тостами. Ты ведь знаешь, что самые знаменитые и ненавидимые мультимиллионеры живут на жидком чае и галетах для собак». Энди ненадолго скрылся в подсобке и вышел оттуда в своем лучшем костюме. Во взгляде его читалось это такое э, смертоносное возбуждение, что мне совсем не понравилось. Я следил за тем, какие еще перемены произведет в нем виски. существуют два события, последствия которых никто не в силах предугадать. Это когда мужчина выпивает в первый раз, а женщина в последний. Меньше чем через час скромное начинание Энди превратилось в большую проблему. Внешне он был довольно пристой, а вот внутри, внутри полон сюрпризов и неожиданностей. — Джефф, — сказал он, — тебе известно, что я кратер, живой кратер вулкана. — Это всего лишь гипотеза, — ответил я. — Я кратер вулкана, — повторил он. — Я весь объят пламенем и переполнен сочетаниями слов и фраз, которые рвутся из меня наружу. Я чувствую, как во мне рождаются миллионы синонимов и частей речи. Мне просто необходимо произнести какую-нибудь речь. «Выпивка», — признался Энди, — «всегда пробуждает во мне желание стать оратором». «Хуже не придумаешь», — сказал я. «Сколько я себя помню», — сказал он, — «алкоголь всегда побуждал меня к красноречию и риторике». Хм, «Если тебе так уж необходимо избавиться от излишка слов», — сказал я, «почему бы не пойти на берег реки и не выступить с речью там?» «Нет», — ответил Энди, — «мне нужна публика. Я должен собрать публику, Джефф, и унять этот ораторский зуд, а то он проникнет ко мне внутрь, и я буду чувствовать себя ходячей библиотекой». «И на какую же тему ты желаешь выступить?» — спросил я. «Не могу сказать определенно», — ответил Энди, — «я равным образом красноречив в любой области. Могу поднять тему русской эмиграции, поэзии Джона У. Китса, тарифов или канализации и заставить мою публику рыдать, плакать, всхлипывать и лить ручьями слезы попеременно». «Ладно, Энди», — согласился я, — «если ты твердо намерен избавиться от распирающих тебя слов...» «Почему бы тебе не пойти в город и не излить их на какого-нибудь терпеливого жителя? Мы с ребятами присмотрим за делами. Скоро все покончат с обедом, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи мы должны выудить из них еще полторы тысячи». «Итак, Энди вышел из голубой змеи, и я увидел, как он остановил на улице каких-то людей и заговорил с ними». Слово за слово, и вот его уже слушает группка из полдюжины человек, а вскоре он уже размахивает руками на углу, разглагольствуя перед внушительной толпой. Когда Энди, не закрывая рта, двинулся с места, публика последовала за ним. Он повел ее по центральной улице птичьего города, собирая по пути новых слушателей. Часы пробили час, затем два... Три, но ни одна птичка так и не явилась за выпивкой. Улицы были пустые, там расхаживали лишь утки, да женщины, вышедшие за покупками. Ливень прекратился, моросил лишь мелкий дождь. Наконец появился какой-то одинокий горожанин. Он остановился перед голубой змеей, чтобы соскрести грязь с ботинок. «Эй, приятель!» — обратился я к нему. «Что случилось? Утром здесь было не продохнуть, а сейчас я как на необитаемом острове». «Так весь город собрался на шерстяном складе. Слушает речь вашего компаньона», — ответил заляпанный грязью прохожий. «Тот за словом в карман не лезет насчет всяких тем и выводов». «Ха, «Ну что ж, надеюсь, он скоро сделает перерыв», — сказал я. «Он нам просто необходим, так как сильно страдает торговля». Но в тот день мы уже не увидели ни одного посетителя. В шесть часов два мексиканца привезли Энди, растянувшегося на спине осла. Когда мы укладывали его в постель, он все еще что-то бормотал и жестикулировал руками и ногами Закрыв кассу, я вышел в город, чтобы узнать, что случилось Там я встретил человека, который и рассказал мне обо всем Энди произнес блестящую двухчасовую речь, какой никогда еще не слышали не только в Техасе, но и во всем мире «А о чем она была?» – спросил я Отрезвости, ответил тот. И когда ваш друг кончил говорить, все мужчины птичьего города дали зарок целый год не брать в рот спиртного.